Перед утренним часом пик, выйдя из маршрутного такси, дряхлый водитель, которого заканчивал каждый день себе в убыток, иди, по говард стрит направилась к Эмбаркадеру. Иди познала, что выглядит ужасно. Суставы пальцев, которыми она протирала глаза, почернели от туши для ресниц. Во рту было мерзко от застарелой выпивки и кофе. Через открытую дверь... На лестнице, ведущей в пропавшей дезинфекции сумрак меблированных комнат, она увидела старика, бесформенной кучей сидевшего на ступеньках и сотрясавшегося от рыданий, которых ей не было слышно. Белыми и прозрачными, как дым, руками он закрывал лицо. На тыльной стороне левой кисти Эдипа разглядела татуировку в виде почтового рожка, который сильно выцвела и уже начала расплываться. Заинтересовавшись, она вошла в полумрак и, покачиваясь на каждой скрипучей ступеньке, поднялась к старику. Когда она была в трех шагах, руки его разлетелись в стороны, открыв искаженное лицо, и Идипа остановилась, пораженная его жуткими глазами, налитыми кровью из лопнувших сосудов. — Вам помочь? — дрожа спросила изможденная Идипа. Моя жена во Фресно, — сказал старик. На нем была старая пиджачная пара, истрепанная серая рубашка и широкий галстук. Шляпы не было. «Я ее бросил. Очень давно, не помню, когда. Вот это для нее!» Он протянул Эдипе письмо, которое, судя по виду, носил с собой годами. «Бросьте его в...» Он показал на татуировку и посмотрел Эдипе в глаза. «Ну, вы поняли. Мне туда не дойти». слишком далеко, и ночь была ужасной. «Понимаю», — сказала Эдипа, — «но я недавно в городе, я не знаю, где это». «Под автострадой», — старик махнул рукой в том направлении, куда она и двигалась. «Как всегда, увидите». И глаза закрылись. Какие пласты плодородной почвы переворачивал он, выползая каждую ночь из безопасной складки на жирном теле города, просыпавшегося с каждым рассветом для добродетельной пахоты. Орбиты каких планет открыл, какие голоса ему слышались, те никаких сияющих богов мелькали над его головой среди покрытых пятнами обоев, в воздухе дрожавшем от пламени свечного огарка, прообраза той сигареты, которую, засыпая, уронит он или его приятель, и пожар поглотит все. всю соль, которая скопилась за долгие годы в ненасытной набивке матраца, хранившего будто компьютерный банк памяти неудач и потерь, следы пота ночных кошмаров, переполненного мочевого пузыря и похотливых сновидений, завершающихся слезами ярости. Эдипа сразу же ощутила непреодолимое желание прикоснуться к нему, опасаясь, что иначе она в него не поверит и забудет о нем. Измученная, Едва сознавая, что делает, она поднялась еще на три ступеньки, села, обняла старика, прижала к себе и с трудом перевела затуманенный взор с лестницы в утро нового дня. На груди стало мокро, и она увидела, что старик опять плачет. Он едва дышал, но слезы лились, словно их качали насосом. «Я не смогу вам помочь», — прошептала Эдипа, укачивая его. «Не смогу». Да Фресна было уже слишком далеко. Это он? Спросил голос с верхних ступенек позади нее. Моряк! У него на руке татуировка! «Тащите его наверх, ладно? Это он! Иди пообернулась и увидела еще более дряхлого, улыбающегося старика в шляпе пирожком. Я бы вам помог, да что-то артрит разыгрался. Его надо везти туда? спросила Эдипа. «Наверх? А куда же еще, дамочка?» Эдипа не знала. Она неохотно отпустила старика, словно отпускала собственного сына, и он тут же поднял голову и посмотрел на нее. «Пойдем», сказала она. Взяла протянутую татуированную руку, и вот так, рука в руке, они одолели оставшуюся часть лестничного пролета, а затем еще два... очень медленно добрались до старика с артритом. «Он пропал прошлой ночью», — сообщил артритник. «Сказал, что едет искать свою старуху. Он постоянно это проделывает». Они вошли в лабиринт коридоров, освещенных тусклыми 10 лампочками и комнат, разделенных фанерными перегородками. Старик в шляпе замыкал шествие. «Здесь!» — наконец произнес он. Маленькая комнатка, еще один костюм, парочка религиозных брошюр, коврик, стул. Картинка с изображением святого, превращающего родниковую воду в масло для пасхальных лампад Иерусалима. Вторая лампочка, перегоревшая. Кровать, матрац, поджидающий тело. Эдипа прокрутила в уме сцену, которую могла бы разыграть. Она могла бы найти домовладельца, подать на него в суд. Купить моряку новый костюм в Рус эткинс рубашку, туфли и напоследок приобрести автобусный билет до Фресна. Иди по настолько погрузилась в фантазии, что едва заметила, как старик, словно специально выбрав самый подходящий момент, со вздохом высвободил руку. Просто опустите письмо, сказал он. Марка уже есть. Иди поглянула на конверт. и увидела знакомую восьмицентовую марку авио почты, где реактивный самолет пролетал по карминному фону над куполом Капитолия. Однако на вершине купола стояла с простертыми руками крошечная фигурка в черном. И Дипа смутно представляла себе, что именно должно находиться на куполе Капитолия, но точно знала, что ничего подобного там быть не могло. «Прошу вас», — сказал моряк, — «идите». тут вам делать нечего эдипа заглянула в кошелек увидела десятку и доллар и дала ему десятку я их пропью предупредил моряк я про друзей не забудь напомнил артритник глядя на десятку сучка сказал моряк эдипе не могла подождать пока он уйдет эдипа следила как он пытается поудобнее примоститься на матраце свалка памяти Регистр А. «Дай сигарету, Рамирес!» — попросил моряк. «Я знаю, у тебя есть...» «Умрет он сегодня или нет?» «Рамирес!» — воскликнула Эдипа. Артритник повернул голову, скрипя ржавыми шейными позвонками. «Но ведь он умирает!» — сказала Эдипа. «А кто нет?» — спросил Рамирес. Эдипа вспомнила... Рассуждение Джона Нефастиса о машине и разрушении массивов информации. Когда вспыхнет этот матрац и станет для старого моряка погребальным костром викингов, тогда уйдут все сложенные и спрессованные в нем бесцельно прожитые годы, безвременные смерти, душераздирающая жалость к себе, гибель надежд. Уйдет память о всех людях, которые на нем спали, какова бы ни была их жизнь — «Все это исчезнет навсегда, когда он сгорит». Эдипа с изумлением разглядывал матрац, словно открыла некий необратимый процесс. Она поразилась, поразмыслив над тем, как много будет потеряно. Исчезнут даже неповторимые галлюцинации старика. Мир на них обеднеет. Держа его в объятиях, Эдипа поняла, что он страдает от белой горячки, иначе «Дети». За этой аббревиатурой «делириум тременс», скрывалась метафора трепетного познания, спахивания пашни неведомо острым плугом разума. Святой, чья вода могла выжигать лампады, ясновидец, чью забывчивость диктовал Дух Господень, законченный параноик, для которого весь мир вертелся вокруг него самого и четко делился на сферу буйной радости и сферу постоянной угрозы. Мечтатель, чьи каламбуры – прокладывает путь сквозь древние зловонные шахты и туннели истины. Все они одинаковым образом соотносили свои действия со словом или с тем, от чего слово, служа буфером, защищало нас. Действие метафоры, следовательно, является прорывом либо к правде, либо к лжи, в зависимости от того, где вы в данный момент находитесь, внутри, в безопасности или снаружи, в смятении. Иди не знала, где находится она. Трепещущая и целинная, она со скрежетом скользила окольным путем пять по колее прожитых лет, пока не вернулась в студенческие годы и не услышала высокий тенорок Рея Глозинга, своего второго или третьего возлюбленного, который охая и синкопированно прищелкивая языком на кариозной дырке, стенал о вводном курсе математики. «Дети, помоги, Господи, этой татуированной развалине!» означало также дифференциал времени. тот неуловимо короткий миг, в который случайность отбрасывает маску и не может больше скрываться под безобидным понятием среднего. Неподвижный в каждой отдельной точке полета снаряд обладает скоростью, подвижную в любой момент наблюдения клетку подстерегает смерть. Эдди знала, что моряку открывались миры, которых не видел никто, так как в приземленных каламбурах есть высокая магия, а Дети дает доступ к спектру детей, лежащему за пределами нашей Вселенной, к музыке белого ужаса и антарктического одиночества. Но не знала иди как уберечь мир эти купе с носителем оных. Она попрощалась, спустилась по лестнице и двинулась в указанном направлении. Целый час рыскала она среди бетонных опор автострады, никогда не видевших лучей солнца, натыкалась на пьяниц, бродяг. бездельников, федерастов, шлюх, свободно разгуливающих психопатов, но секретного почтового ящика не находила. В конце концов, она все-таки набрела в густой тени на большой железный бак с трапециевидной откидной крышкой, похожий на обычный мусорный контейнер около четырех футов высотой, старый и позеленевший. На крышке от руки было написано «ПОТЕРИ». и Диппе пришлось присмотреться, чтобы заметить точки между буквами. Она спряталась в тени бетонной опоры. Возможно, ненадолго задремала. Проснувшись, увидела подростка, опускавшего в бак пачку писем. Она вышла и бросила письмо моряка в бак, затем снова спряталась и стала ждать. Ближе к полудню возник довольно ханыжного типа юноша с мешком, открыл боковую панель, и забрал из бака письма. Иди подала ему пройти полквартала и двинулась следом. Поздравила себя, по крайней мере, с тем, что не забыла надеть туфли на низком каблуке. Курьер заставил ее пройти через рынок и направился к зданию муниципалитета. На улице, достаточно близкой от унылого административного комплекса, чтобы заразиться его серостью, юноша встретился с другим курьером, и они обменялись мешками. Эдипа решила продолжать слежку за первым. Он поволок ее в обратный путь через рынок, шумный, суетливый и замусоренный, провел по первой улице и вывел к автобусному вокзалу, где купил билет до Окленда. Эдипа последовал его примеру. Переехав через мост, они оказались в огромном, пустом, ослепительно сияющем послеполуденном Окленде. Пейзаж становился все более однообразным. Курьер вышел в районе, который Идипа не смогла опознать. Часами брела она за ним по незнакомым улицам, по городским артериям, которые угнетали ее до смерти, несмотря на послеполуденное затишье, пробиралась через трущобы, поднималась на холмы, уставленные двух- и трехспаленными домиками со слепыми окнами, в которых играло солнце. Постепенно мешок с письмами пустел. Наконец курьер сел на автобус до Беркли. Эдипа тоже. На Телеграф-авеню курьер вышел и, так ни разу не оглянувшись, привел Эдипу к дому в псевдо-мексиканском стиле. Здесь жил Джон Нефастис. Эдипо оказалась в отправной точке своего путешествия и не могла поверить, что прошло 24 часа. А сколько должно было? Больше? Меньше? Вернувшись в гостиницу, Она обнаружила, что вестибюль полон глухонемых делегатов в карнавальных шляпках из гофрированной бумаги, изображающих китайские ушанки, которые стали популярны во время корейского конфликта. Все поголовно были пьяны, и мужчины хватали Эдипу, намереваясь затащить ее в огромный бальный зал на вечеринку. Она пыталась отбиться от безмолвного жестикулирующего роя, но была слишком слаба. Ноги болели, во рту было примерзко. Эдипу уволокли в зал, где симпатичный молодой человек в твидовом костюме крепко обхватил ее за талию и заставил вальсировать тур за туром среди шарканье и шелеста других пар, танцующих под огромной незажженной люстрой. Пара отплясывали в разнобой, что кому в голову взбредет? Танго, тустеп, степ бусанову, слоб. «И сколько же это продлится, — думала Эдипа, — пока они не начнут сталкиваться?» а столкновения обязательно будут. Единственным выходом могло стать непроизвольное музыкальное упорядочение, полиритмии и политональность, которые позволят каждой паре легко приспособиться к предопределенному хореографическому рисунку. У них всех был какой-то дополнительный орган слуха, который у Эдипы давно атрофировался. Партнер вел, Эдипа подчинялась, млея в объятиях юного немого, И ожидая начала столкновений. Но ничего не произошло. Протанцевав полчаса, все, словно по тайному соглашению, разошлись на перерыв, и никто ее пальцем не тронул, кроме собственного партнера. Иисус Арабаль назвал бы это анархистским чудом. И Дипа, не представлявшая себе, как это можно назвать, совсем пала духом. Она сделала реверанс и сбежала. На следующий день. Распав 12 часов без каких-либо существенных сновидений, она оплатила счет в отеле и двинулась через полуостров к Инерету. По дороге, обдумывая события дня предыдущего, решила завернуть к своему психоаналитику, доктору Иларию, и рассказать ему все. В нее вполне могли вцепиться холодные и безжалостные крючи психоза. Она своими глазами видела почтовую систему потери, видела двух почтальонов системы, ее почтовый ящик, ее марки и штемпели, а изображением засурдиненного почтового рожка была наводнена вся область залива Сан-Франциско. И Дипе хотелось, чтобы все это оказалось фантазией, сумрачным слепком разума, естественным результатом душевных потрясений и подсознательных потребностей. Ей хотелось, чтобы Иларий признал ее слегка спятившей, прописал отдых и объяснил, что никакой системы Тристерн не существует. И кроме того, Эдипа хотела понять, почему сама возможность существования этой системы кажется ей такой угрожающей. Она подъехала к клинике уже после заката. В офисе Илария света не было. Сильный ветер, дующий к вечернему морю, завывал в ветвях эвкалиптов. Когда Эдипа прошла полпути по вымощенной камнем дорожке, Прямо у нее над ухом громко прожужжало какое-то насекомое, и сразу же, вслед за этим, испуганная Дипа услышала хлопок выстрела. «Это не насекомое», — подумала она, и в тот же миг, услышав второй выстрел, полностью в этом удостоверилась. В тающем свете сумерек она представляла собой идеальную мишень, укрыться можно было только в клинике. Она ринулась к стеклянной двери, заперта в приемной темно. Рядом с клумбой Эдипа увидела камень и швырнула его в одну из стеклянных створок. Камень отскочил. Эдипа огляделась в поисках другого камня, но тут в приемной возникла фигура в белом, порхнула к двери и отперла замок. Это была Хельга Блам, приходящая помощница Илария. «Скорей!» — прочирикала она. Эдипа еркнула в дверь. Хельга была на грани истерики. «Что тут происходит?» — спросила Эдипа. «Он сошел с ума. Я хотела вызвать полицию, но он схватил кресло и разбил коммутатор». «Доктор Лари? Он думает, что его выследили». Слезы бежали по скулам медсестры извилистыми потоками. «Он заперся в офисе, у него ружье». «Гевер-43, военный трофей», — вспомнила Эдипа. «Он стрелял в меня. Как вы думаете, кто-нибудь сообщит об этом?» «Ну, он стрелял не только в вас», — ответила сестра Блам, ведя Эдипу по коридору в свой кабинет. «Кто-нибудь да сообщит!» Эдипа приметила окно, позволявшее спокойно ретироваться. «Вы могли убежать», — сказала она. Блам налила в чашке с растворимым кофе горячей воды прямо из-под крана и, подняв голову, глуповат посмотрел на Эдипу. «А вдруг я ему понадоблюсь?» И кто же, как он считает, его выследил?» Трое мужчин с автоматами. Террористы, фанатики. Это все, что я уловила. Потом он начал крушить коммутатор. Хельга бросила на Эдипа узлобный взгляд. Тут крутилось слишком много полуумных шлюх. В кинерете других баб нет. Он не выдержал. «Я здесь давно не была», — сказала Идипа. «Может, мне удастся выяснить, в чем дело? Надеюсь, он не сочтет, что я ему угрожаю». Блам поперхнул с горячим кофе. Вы только начните выкладывать ему свои проблемы, он тут же и пальнет. Перед дверью Илария, которую она никогда не видела запертой, па остановилась, уперев руки в бока и спрашивая себя, в своем ли она уме. Почему не выпрыгнула в окно кабинета Блам? Потом спокойно прочла бы в газете, чем все закончилось. «Кто там?» — крикнул Илларий, услышав ее дыхание или почуяв ее присутствие. миссис Маз да будет вечно гореть в аду шпеер в купе со своим министерством кретинов представляете половина патронов холостые давайте поговорим можно мне войти Все хотят войти заявил илари у меня нет оружия можете меня обыскать а вы мне приемом карате да по шее нет уж спасибо почему вы заранее отвергаете все мои предложения «Слушайте», — сказал Илларий после паузы, — «как, по-вашему, я был хорошим фрейдистом, не слишком уклонялся от учения». «Время от времени вы корчили рожи», — сказала Эдипа, — «но это мелочи». В ответ раздался долгий и горький смех. Эдипа ждала. «Я пытался беспрекословно ему покориться», — поведал психоаналитик из-за двери, — призраку этого сварливого еврея. пытался уверовать в непреложную истину всего, что он накропал, даже в явную чушь и противоречие. По крайней мере, уж это я мог бы сделать. Них твар Своеобразная епитемия. И какой-то частью своей души я действительно хотел верить, как верят дети, когда в полной безопасности слушают страшную сказку, что подсознательное станет обычной комнатой, если только не гасить свет, что мрачные тени превратятся в... игрушечных лошадок и бедермаевскую мебель, что терапия, в конце концов, укротит подсознательное, и общество примет его, не убоявшись возможных рецидивов. «Я хотел верить, несмотря на весь опыт своей жизни. Можете себе представить?» И Дипа не могла, поскольку понятия не имела, чем занимался и Ларри перед тем, как появиться в Кинерете. Издалека донеслось завывание сирен, Местная полиция использовала электронные устройства, пищавшие как пропущенное через громкоговоритель свистулька. Вой приближался с линейным упрямством, делаясь все громче. «Да, я слышу!» — сказал Илари. «Думаете, кто-нибудь может защитить меня от этих фанатиков? Они проходят сквозь стены, они множатся. Бросаешься бежать, сворачиваешь за угол, они тут как тут, поджидают». «Сделайте мне одолжение», — попросила Эдипа. «Не стреляйте в полицейских, они на вашей стороне». С израильтян станется нацепить любую форму», — ответил психоаналитик. «Я не могу гарантировать безопасность этой полиции. Вы же не можете гарантировать, куда они меня утащат, если я сдамся». Эдипа слышала, как он ходит по офису. Угрожающий вой сирен приблизился вплотную, заполнив собой подступающий вечер. «Есть одно лицо», — сказал Илари, — «которое я могу изобразить. Вы его не видели?» «Никто в этой стране его не видел. Я принял это обличие только раз, и, возможно, где-то в Центральной Европе до сих пор живет овощем парень, которому довелось на него посмотреть. Сейчас ему, наверное, столько же, сколько вам. Он безумен, и надежды на выздоровление нет. Его звали Цви. «Скажите вашей полиции...» или как там они себя сегодня называют, что я могу состроить эту харю еще раз. Скажите, что в радиусе ста ярдов она действует весьма эффективно и ввергнет любого несчастного, который на нее глянет в жуткий каземат безумия с задраенным навеки люком. Заранее благодарю». Сирены завывали уже под дверью клиники. Иди слышала, как хлопают дверцы машин, перекликаются между собой полицейские, Затем внезапно раздался грохот, и они вломились в приемную. Двери офиса резко отворилась. И Ларий схватил Эдипу за руку, тащил внутрь и вновь запер замок. «Итак, я заложница», — констатировала Эдипа. «Оу», — удивился И — «это вы?» «Ну а с кем вы, интересно?» «Обсуждал свои проблемы?» «С кем-то другим. Есть я, и есть другие. Понимаете...» Мы выяснили, что после приема ЛСД различие исчезает. Границы эго становятся расплывчатыми, но я никогда не употреблял этого наркотика. Я сделал выбор в пользу относительной паранойи, когда, по крайней мере, известно, кто есть я и кто все остальные. По-моему, вы отказывались принимать участие в эксперименте по той же причине, миссис Маас. Он взял ружье на изготовку и лучезарно улыбнулся Эдипе. Ну что ж. «Надо полагать, вы пришли ко мне с предложением от них. И что же вы намерены сказать?» Эдипа пожала плечами. «Вспомните о социальной ответственности», — предложила она. «Посмотрите на вещи трезво. Вы в меньшинстве, и по огневой мощи у противника тоже перевес». «Ах, в меньшинстве? Там мы тоже были в меньшинстве!» Он не сводил настороженного взгляда с Эдипы. «Где там?» «Где я создал то обличие, когда проходил интернатуру?» Она уже примерно догадывалась, что он имеет в виду, но решила уточнить. «Где же?» «В Бухенвальде», — ответил Иларий. Полицейские замолотили в дверь офиса. «У него ружье!» — крикнула Эдипа. «И здесь я!» «А кто вы такая, леди?» Она ответила. «Будьте добры, произнесите ваше имя по буквам». Затем она сообщила для программы новостей свой адрес, возраст, номер телефона, имена ближайших родственников и профессию мужа. И Ларий все это время шарил в столе, искал патроны. «А вы сможете его угомонить?» поинтересовался полицейский. «Ребята с телевидения хотят снять пару планов через окно. Займете его чем-нибудь?» «Трудное дело». ответил Эдипа. «Посмотрим». «Натурально играете, ребята», сказал Илари, кивая. «Значит, вы думаете, — начала Эдипа, — что они хотят увести вас в Израиль и судить как Эйхмана?» Психоаналитик продолжал кивать. «За что? Что вы делали в Бухенвальде?» «Ставил опыты», — ответил Илари, «по искусственной стимуляции потери рассудка. Еврей-кататоник ничем не хуже еврея-мертвеца». Либеральные круги СС считали это более гуманным. Они воздействовали на своих подопытных стуком метронома, подпускали к ним змей, показывали в полночь мизансцены в духе Брахта, хирургически удаляли те или иные железы, вызывали галлюцинации с помощью волшебного фонаря и новых наркотиков, выкрикивали угрозы через спрятанные громкоговорители, гипнотизировали, запускали часы с обратным ходом и корчили рожи. И Ларри отвечал за рожи. «К сожалению, союзные войска пришли раньше, чем мы успели собрать достаточное количество данных», вспоминал он. «Помимо нескольких эффектных результатов, вроде случая ЦВИ, в статистическом смысле мы мало чем могли похвалиться». Он улыбнулся, увидев выражение лица Эдипы. «Вы меня, конечно, ненавидите, но разве я не пытался искупить вину? Если бы я был настоящим нацистом, Я выбрал бы Юнга, Нихтва, но вместо этого я выбрал еврея Фрейда. В мировидении Фрейда никакому Бухенвальду места не было. Бухенвальд, согласно Фрейду, в свете психоанализа превратился бы в футбольное поле, а в газовых камерах пухленькие дети изучали бы сальфеджу и флористику. Печи освенцема выпекали бы птифуры и свадебные торты. А ракеты Фау-2 стали бы. жильем для эльфов на муниципальном балансе. И во все это я пытался уверовать. Я спал три часа в сутки, стараясь не видеть снов, а двадцать один час бодрствовал, тужась обрести веру. Но моего раскаяния им было мало. И несмотря на все мои усилия, они пришли забрать меня, словно ангелы смерти». «Как там дела?» — спросил полицейский. «Превосходно!» — ответила Эдипа. «Я дам знать, если потеряю надежду!» И тут она увидела, что Илари положил винтовку и, отойдя в другой конец комнаты, демонстративно дергает картотечный ящик. Иди, взяла винтовку и направила на психоаналитика. «Значит, я должна убить вас», — сказала она, понимая, что он отдал ей оружие нарочно. «Разве вас не за этим прислали?» Илари свел глаза к переносице, затем развел обратно. На всякий случай показал Эдипе язык. «Я пришла, так как надеялась, что вы сможете избавить меня от одной дурацкой фантазии». «Берегите ее!» Нистово возопил Илари. «Что еще вам всем остается? Крепко держитесь за ее маленькие щупальца и позволяйте болтунам-фрейдистам и отравителям-фармацевтам ее уничтожить. Храните свою фантазию, дорогая моя, чем бы она ни была. ибо ее утрата не сведет вас до уровня всех прочих. Вы потеряете индивидуальность. «Входите!» — крикнула Эдипа. И Ларий расплакался. «Вы не станете стрелять?» Полицейский ткнулся в дверь. «Заперто!» — сообщил он. «Выбейте ее!» — зарычала Эдипа. «И пусть фюрер Илари заплатит по счетам!» На улице, где к Эларию двинулись нервные патрульные со смирительными рубашками и уже ненужными резиновыми дубинками, где на газоне, взрёвывая и выбирая место поудобнее, скучились сразу три конкурирующие кареты скорой помощи, так что Хельга Блам сквозь рыдание материла водителей, Эдипа вдруг заметила, как луч прожектора выхватил из собравшейся толпы машину мобильной группы «Кяух». В ней сидел ее муж Мучо и бойко тараторил в микрофон. Эдипа, уворачиваясь от фотовспышек, проскользнула к нему и сунула голову в окошко автомобиля. «Привет!» Мучо на секунду выключил микрофон, но лишь молча улыбнулся. Эдипе это показалось странным. Разве кто-нибудь мог услышать улыбку? Стараясь поменьше шуметь, она забралась внутрь. Мучо ткнул микрофон прямо ей под нос. «Записываем, будь собой», — тихо пробормотал он и затем заговорил с серьезным голосом радиодиктора. «Как вы себя чувствуете после этих ужасных событий?» «Ужасно», — сказала Эдипа. «Прекрасно», — сказал Мучо и попросил Эдипу кратко рассказать слушателям о том, что произошло в офисе. «Спасибо, миссис Эдна Мош», — закончил он. «Записание драматической осады психиатрической клиники Илария, которой вы были свидетельницей». «Это был репортаж второй мобильной группой Кеннеретской радиостанции. А теперь мы переносимся в студию к Оруну Кролику». И выключил питание. «Что-то было не так». «Эдномож?» — спросила Эдипа. «Прозвучит правильно», — сказал Мучо. «Это я внес поправку на микрофонные искажения». и на шум при перезаписи. «Куда его забирают?» «В муниципальную клинику, надо полагать», — сказал Мучо. «Под наблюдением. Зачем там наблюдать, интересно?» «За израильтянами», — сказала Эдипа. «Они должны лезть в окна. Если не полезут, он их прям спятил». Подошли полицейские и вмешались в разговор. Велели Эдипе оставаться в кинорете на случай, если придется давать официальные показания. В конце концов Эдипа повернулась к своей взятой напрокат машине и поехала вслед за Мучо на студию. У него был ночной эфир с часу до шести. В холле возле комнаты с громко стрекочущими телетайпами Эдипа, оставившая Мучо наверху в офисе печатать репортаж, столкнулась с режиссером программы Сизаром Фанчем. Как я рад, что вы вернулись! Приветствовал он Эдипу явно затрудняясь. вспомнить ее имя. «О, — удивился Дипа. и почему же это? «Честно говоря, — сообщил Фанч доверительно, — после вашего отъезда Уэндалл перестал быть собой». «И кем же он, блин, стал? — спросила Дипа, понимая, что Фанч прав и приходя от этого в ярость. «Ринго Старом?» — Фанч съежился. «Чаби Чекером?» — она теснила его к холу. одним из праведных братьев? И при чем тут я?» «Он стал всеми сразу!» — сказал Фанч, прикрывая голову. «Миссис Маас, позовите меня Эдной». «Ну так что там с мучо «За глаза», — горестно подвывая, начал Фанч, «его уже называют братьей». «Он теряет свою индивидуальность, Эдна». «Не знаю, как иначе это назвать». «С каждым днем у Энделе все меньше собственной личности и все больше личин. Он приходит на совещание», И комната внезапно наполняется людьми, понимаете? Он ходячий, собирательный образ. «Это вам показалось», — заявила Эдипа. «Вы опять курили эти сигареты, без торговой марки». «Вы сами увидите. Не издевайтесь надо мной. Мы должны действовать вместе. Кто, кроме вас, о нем позаботится?» Эдипа сидела на скамейке возле студии А и слушала, как крутит хит-синглы Уоррен Кролик коллега ее мужа. Мучо спустился вниз с напечатанным текстом ясный и безмятежный, каким Иди по еще никогда его не видела. Раньше он немного сутулился и довольно часто моргал, теперь этого и в помине не было. Подожди, улыбнулся он и убежал по коридору. Иди по внимательно рассматривал его со спины, ожидая увидеть радужный ореол или переливчатую ауру. У них было немного свободного времени до выхода Мучо в эфир. Они поехали в пиццерию с баром, где устроились, глядя друг на друга сквозь линзу кувшина с золотистым пивом. «Как продвигаются дела с Мецгером?» — спросил Мучо. «Между нами ничего нет», — ответила Идипа. «По крайней мере, больше ничего», — уточнил Мучо. «Я это понял, когда ты говорила в микрофон». «Ну вот и прекрасно», — сказала Идипа. Его лицо все время неуловимо менялось. «Это грандиозно», — разгласил Мучо. «Все было... Погоди, слушай». Ничего особенного Эдипа не услышала. «На этой записи звучат семнадцать скрипок», — объяснил Мучо, «и одна из них, не могу сказать которая, потому что запись Мона, черт». До Эдипа наконец дошло, что он говорит о музыке, который подспудно... Просачивался в уши с того самого момента, когда они вошли в бар. Сплошные струнные и духовые, деревянные и засурдиненные медные. «Так в чем дело?» — спросила Эдипа, ощущая неясную тревогу. «Струна ми», — сказал Мучо, — настроена немного выше. «Это не студийный исполнитель. Как, по-твоему, если можно по кусочку кости воссоздать динозавра, нельзя ли и музыканта лишь по одной такой струне?» или по тем нотам, которые он берет в этой записи. Представить, какое у него должно быть ухо, какая мускулатура рук и кистей, а потом представить всего человека. Бог ты мой, да это же потрясающе. Ну и зачем это нужно? Он был настоящим, не синтетическим. Они вообще могли обойтись без живых музыкантов, если бы захотели, свести вместе нужные тембры с нужным уровнем громкости, и получить на выходе звучание скрипки. Вот у меня... Он застеснялся и расплылся в сияющей улыбке. Ты решишь, что я спятил, Эд. Но у меня все происходит наоборот. Я слышу все сразу и тут же раскладываю по полочкам. Прямо в мозгу произвожу спектральный анализ. Разделяю аккорды, тембры и слова на частотные характеристики и гармоники со своими уровнями громкости и слышу как каждый чистый тон, так и все сразу. «И как это у тебя получается?» «У меня словно есть для каждой составляющей отдельный канал», возбужденно сказал Мучу. «Я могу подключить еще, если понадобятся дополнительные. Добавлю, сколько нужно. Не знаю, как это получается, но в последнее время я могу проделывать это и с обычной человеческой речью. Скажи, например, «густое шоколадистое благо». «Густое шоколадистое, благо!» — произнесла Эдипа. «Да!» — сказал Мучо и умолк. «Ну и что?» — через пару минут спросила Эдипа срывающимся голосом. Я заметил это как-то ночью, когда слушал рекламу кролика. Вне зависимости от того, кто именно говорит, рисунок спектра получается примерно одинаковым, но там плюс-минус небольшой процент расхождения — Следовательно, у тебя с кроликом есть нечто общее. Более того, если разные люди говорят одни и те же слова, и мы видим одинаковые спектры, значит, это один и тот же человек, только слова произносятся в разное время. Усекаешь? Но время — понятие относительное. Точку отсчета можно установить где угодно, а потом перемещать временные линии каждого человека, пока они не совпадут. И тогда возникнет громадный хор, в котором будет, его знает, может, пара сотен миллионов людей, говорящих «густое шоколадистое благо», и все они прозвучат в унисон, как один голос». «Муча», — сказала Эдипа, раздраженно отгоняя дикое подозрение. «Может, на это намекает Фанч, когда говорит, что ты теперь будто комната, полная людей». «Так оно и есть», — подтвердил Муча. «Верно, как и любой из нас». Он не сводил глаз с Эдипы, переживая картину всеобщего единодушия, как иные переживают оргазм. Лицо его было спокойным, добродушным, ласковым. Дипа его не узнавала. Где-то в закоулках ее сознания зародилась паника. «Теперь, надевая наушники, продолжал Мучо, я всякий раз понимаю, что за этим последует. Когда эти ребята поют «Она тебя любит», я чувствую «Да, любит». Она может быть сразу множеством людей из разных частей света, из разных времен, разного цвета и возраста, разных габаритов и силуэтов, может быть, дальше или ближе к смерти, но она любит. И слово «тебя» означает «всех». Ее саму тоже. Видишь ли, Эдипа, человеческий голос — это зашибенное чудо. Глаза его, отражавшие золотистый цвет пива, были полны энтузиазма. «Малыш». Беспомощно сказала Идипа, не зная, что делать, и чувствуя страх за мужа. Он поставил на стол маленький пластиковый пузырек. Идипа увидел внутри таблетки и неожиданно все поняла. «Это ЛСД?» — спросила она. Муча улыбнулся. «Где взял?» Она уже знала ответ. Лари дал. Он решил включить в свою программу и мужей». «Значит так». — сказала иди, стараясь говорить серьезно и деловито. — Давно ты сидишь на этих таблетках? Он добросовестно попытался припомнить, но не смог. — Будем надеяться, привыкание еще не стало необратимым, — произнесла она. — Эд, — мучо посмотрел на нее с недоумением, — к этому не привыкаешь. Это не одурманивает. Его принимают, потому что от него хорошо. Обретаешь зрение, слух, обоняние и вкус такой остроты. о какой и помыслить не мог. Ведь мир неисчерпаем, ему нет конца, детка. Ты становишься антенной, через которую еженощно посылаешь свою сущность миллионам, и эти миллионы тоже ты. Теперь он смотрел на нее терпеливым родительским взглядом. И Диппе захотелось заехать ему в челюсть. Песни ведь не просто о чем-то рассказывают, они существуют и сами по себе, как чистый звук, как что-то новое. У меня даже сны стали другими. Замечательно. И Дипа яростно откинула волосы. Кошмаров больше нет? Великолепно. Значит, твоей последней маленькой подружки, кто бы она ни была, и впрямь здорово повезло. Сам знаешь, в этом возрасте им необходим долгий и спокойный сон. Нет никакой подружки, Эд. Давай я объясню. Помнишь, раньше я постоянно видел дурацкие сны про автосалон? Я даже не мог говорить с тобой об этом. А теперь могу. Меня это больше не волнует. Там была одна вывеска, только она меня и пугала. Во сне я спокойно занимался своей обычной работой, и вдруг, без всякого предупреждения, возникала вывеска. Мы тогда состояли в Национальной Автомобильной дилерской ассоциации на АДА. И под голубым небом торчала скрипучая металлическая вывеска, гласившая «Ничто, ничто, ничто». Я просыпался, весь криком. Эдипа помнила. Но теперь, пока он принимает эти таблетки, его не сможет испугать ровным счетом ничего. У нее с трудом укладывалось в голове, что в день отъезда в Сан-Нарцисса она видела мучу в последний раз. Распад личности зашел уже слишком далеко. «Вот, вот слушай», — говорил он, — «оцени это, Эд Но она даже не смогла толком разобрать мелодию. Когда подошло время возвращаться на студию, Мучо кивнул на таблетки. «Можешь взять их?» Эдипа отрицательно мотнула головой. «Думаешь, вернуться в Сан-Нарцисо?» «Да, сегодня вечером». «А как же полиция?» «Уйду в бега». Больше, насколько могла впоследствии припомнить Эдипа, не было сказано ничего. Возле станции они поцеловались на прощание, все миллионы... Уходя, Мучо насвистывал что-то сложное, двенадцатитоновое. Уже в машине Эдипа уперлась лбом в рулевое колесо и сообразила, что так и не спросила Мучо о штампе Тристера на конверте его письма. Но к тому моменту это уже не имело никакого значения.